Голова сорок пятая Эленор после того, как он ее оставил, и даже после того, как стук колес его кареты замер в отдалении, все еще настолько пребывало во власти множество мыслей, хотя и противоречивых, но одинаково грустных, что забыло и про сестру. Уиллуби. Тот, кого всего полчаса назад она презирала с отвращением, как самого недостойного из людей, вылуби вопреки всем своим порокам, возбуждал сочувствие, ибо они же обрекли его на страдания, которые теперь, когда он был навеки отторгнут от их семьи, вынуждали ее думать о нем с нежностью, с сожалением, соотносимыми, как она вскоре признала про себя, более с тем, чего желал он сам, чем с тем, чего он заслуживал. она чувствовала что его влияние над ее духом усугублялось причинами которые холодный рассудок оставил бы без внимания его на редкость привлекательным обликом его живостью и обезоруживающей непосредственностью всем тем что вовсе не было его заслугой и наконец по прежнему пылкой любовью к марианне теперь вовсе недозволенной но она продолжала чувствовать так еще очень очень долго прежде чем влияние его наконец ослабела. Когда Элинор наконец поднялась к ни о чем не ведавшей сестре, Марианна как раз пробудилась, освеженная долгим, спокойным сном даже более, чем они надеялись. Сердце Элинор переполнилось. Прошлое, настоящее, будущее, разговор с Уилуби, уверенность в выздоровлении Марианны, близкое свидание с матерью. Все это ввергло ее в волнение, развеявшее всякую усталость, и она боялась только, что невольно выдаст его сестре. Впрочем, ей недолго пришлось предаваться этому страху. Не прошло и получаса после прощания с Уиллуби, как она вновь спустилась вниз, заслышав шум другого экипажа. Торопясь избавить мать от лишнего мгновения мучительного страха, Эллинор побежала в переднюю, чтобы встретить и обнять ее еще на пороге. Миссис дэш вот чья безмерная тревога успела в последние часы пути убедить ее... что Марианны уже нет на свете, не нашла в себе силы осведомиться о ней или даже поздороваться с Эллинор, но та, не ожидая ни слов привета, ни вопросов, тотчас сообщила радостное известие, и миссис Дэшвуд с обычной своей чувствительностью была обессилена счастьем даже еще больше, чем минуту назад горем. Эллинор с полковником проводили ее в гостиную, поддерживая под руки, и там, проливая слезы радости, Все еще не обретя дар речи, она вновь и вновь обнимала Элинор, а в промежутках благодарно пожимала руку своего дорогого друга, обращая на него взгляд, который говорил и о ее признательности, и об убеждении, что он разделяет с ней все счастье этого мига. Но разделял он это счастье в молчании даже еще более глубоком, чем ее собственное. Едва миссис Дэшвуд немного оправилась, она пожелала немедля подняться к Марианне и две минуты спустя уже ласкала свою любимую дочь, ставшую ей еще дороже из-за долгой разлуки, тяжкого горя и едва миновавшей опасности. Радость, с какой Эленор наблюдала их встречу, умерялась только боязнью, что Марианна теперь долго не сумеет уснуть. Однако, когда дело касалось жизни ее детей — Миссис Дэшвуд умела быть сдержанной и осмотрительной, а Марианна, успокоенная мыслью, что мать с ней и слишком слабая, чтобы разговаривать, охотно подчинилась уговорам своим преданных сиделок соблюдать молчание и постараться уснуть. Разумеется, миссис Дэшвуд пожелала дежурить у ее постели до утра, и Эленор, послушная настоянием матери, ушла к себе в спальню прилечь. Однако нервное раздражение долго мешало ей сомкнуть глаза, несмотря на предыдущую бессонную ночь и долгие часы томительной тревоги. вылуби бедный вылуби как она теперь позволила себе его называть, не выходил у нее из головы. Нет, она ни за что на свете не отказалась бы выслушать его оправдание то винила, то извиняла себя за то, что столь сурово судила о нем прежде. Но данное ему обещание рассказать о его признании к сестре ее угнетало. Она страшилась его исполнить. Страшилось впечатление, какое этот рассказ мог произвести на Марианну. Боялась, что после подобного объяснения та уже никогда не будет счастлива с другим. И даже на миг пожелала, чтобы Уиллуби овдавил. Но тотчас вспомнила полковника Брэндона. Попрекнула себя. Всем сердцем решила, что своими страданиями и постоянством он куда больше, чем его соперник, заслужил в награду руку ее сестры и от души пожелала миссис Уиллуби что угодно, кроме смерти. Известие, с которым явился в Бартон полковник Брэндон, поразило миссис Дэшвуд меньше, чем можно было ожидать, ибо тревога ее давно уже стала невыносимой, и, опасаясь за Марианну, она, не ожидая новых писем, приготовилась одна отправиться в Кливленд в самый день его приезда и уже настолько собралась в дорогу, что ему пришлось лишь подождать, чтобы миссис Керри заехала за маргарет которую мать не захотела взять с собой туда, где ей грозила опасность заразиться. Марианна поправлялась с каждым днем, и веселость миссис Дэшвуд, ее сияющее лицо, доказывали, что она и правда, как ей не надоело повторять, одна из самых счастливых женщин в мире. Выслушав эти заверения, видя блаженный взгляд матери, Эленор иной раз спрашивала себя, не вовсе ли та забыла Эдварда. однако миссис дэшвуд доверяя спокойствию, с каким элинор написал ей о своих собственных обманутых надеждах, сейчас желала думать лишь о том, что еще увеличивало ее счастье. Марианна благополучно выздоравливала от болезни, опасности которой, как теперь начинала думать миссис Дэшвуд, немало способствовала она сама, поощряя злополучный интерес к Уиллуби. Но у ее радости был и еще один источник, о котором элинор не догадывалась. Впрочем, в неведении, Она оставалась лишь до той минуты, пока им с матерью не выпал случай поговорить наедине. И вот что она услышала. «Наконец-то мы одни. Моя Эленор, тебе еще неизвестна вся глубина моего счастья. Полковник брендон любит Марианну. Я узнала это из его собственных уст». Эленор и довольная, и огорченная, удивленная и неудивленная продолжала молча слушать. и никогда не была на меня похожа, милая Эленор. Не то твоя сдержанность в такую минуту меня изумила бы. Если бы мне пришло в голову пожелать величайшего блага для нас, то я, ни минуту не задумываясь, сказала бы «Пусть полковник Брэндон станет мужем одной из моих дочерей. Но я убеждена, что из вас двух Марианна будет с ним более счастлива». Эленор чуть было не спросила, откуда у нее такая уверенность, Заранее догадываясь, что суждение которое она услышала бы, не опиралось бы на беспристрастное сравнение их возраста, характера или чувств. Но она знала, как ее мать, если что-либо особенно ее занимает, всегда в воображении уносится далеко вперед и потому ограничилась улыбкой. «Вчера в дороге он открыл мне свое сердце. Произошло это непреднамеренно, по воле случая». Я, как ты легко поверишь, была способна говорить только о моей девочке, и он не сумел скрыть своего горя. Я заметила, что оно не уступает моему собственному, и он, возможно, подумал, что просто дружба в глазах нынешнего света не допускает столь горячего сочувствия, а вернее, мне кажется, вообще ни о чем не подумал, но, поддавшись неодолимому порыву, поведал мне про свою глубокую, нежную, верную привязанность к Марианне. Он полюбил ее, моя Эленор, с той минуты, когда впервые ее увидел. Но тут, как не приминуло заметить про себя Эленор, речь и признание полковника брендона уже сменились плодами деятельности фантазии ее матушки, фантазии, рисовавшей все в красках наиболее ей угодных. Его чувства к ней, бесконечно превосходящее то, которое испытывал или разыгрывал Уиллуби, куда более горячее. куда более искренняя и постоянная, а уж в этом мы сомневаться не можем, не угасала, хотя он и видел злосчастное увлечение Марианны этим недостойным молодым человеком и ни малейшего себя любия. Он готов был отказаться от всякой надежды, лишь бы видеть ее счастливой, пусть с другим. Какой благородный дух! Какая прямота! Какая искренность! Вот в нем обмануться нельзя! Репутация полковника Брэндона как превосходнейшего человека, сказала Эллинор, давно и твердо признана. «Я знаю это», — ответила ее мать с полной серьезностью. «Не то бы после подобного урока я поостереглась, поощрять такое чувство, и даже навряд ли его одобрила. Но то, как он приехал за мной, выказав столь деятельную, столь заботливую дружбу, уже достаточное свидетельство, что он достойнейший человек». Однако, — возразила эленор доказывается это отнюдь не единственным добрым поступком, на который, будь сострадание ему чуждо, его подвигла бы одна любовь к Марианне. Но миссис Дженнингс и мидлтоны знают его давно и близко. Они равно любят и уважают его. Даже и я, хотя познакомилась с ним совсем недавно, успела хорошо его узнать и ценю его столь высоко, что, как и вы, Сочту право назвать его братом за величайшее благо, если только Марианна поверит, что может быть с ним счастлива. Но какой ответ вы ему дали? Позволили надеяться? Ах, девочка моя! О какой надежде могла я говорить с ним в те минуты или даже думать о ней, когда Марианна, быть может, умирала? Но он не просил у меня разрешения надеяться или моей поддержки. Признание его было невольным. Исторгнутым желанием излить душу другу в поисках утешения, а вовсе не просьбой о родительском согласии. Однако некоторое время спустя я все-таки сказала, ведь в первые минуты я была слишком растеряна, что если, как я уповаю, она превозможет болезнь, для меня величайшим счастьем будет всемерно поспособствовать их браку. А после нашего приезда сюда... После радости, ожидавшей нас здесь, я, повторив это ему еще раз и подробнее, предложила ему всю ту поддержку, какая в моих силах. Время, и не слишком долгое время, сказала я ему, все исправит. Сердце Марианны не станет напрасно томиться по такому человеку, как Уиллуби, а будет завоевано его достоинствами. Если судить по настроению полковника, вам, однако, не удалось рассеять его сомнения. о да Он полагает, что чувство Марианны слишком глубоко, и нужен очень длительный срок, чтобы сердце ее вновь стало свободным. К тому же он слишком скромен и боится поверить, что при такой разнице в возрасте и склонностях ему удастся покорить ее и тогда. Но вот тут он ошибается. Старше ее он лишь ровно настолько, чтобы характер его и нравственные принципы успели твердо сложиться. А что до склонностей, я убеждена. Они именно таковы, какие нужны для счастья твоей сестры. И его внешность, его манеры тоже говорят в его пользу. Нет, моя пристрастность к нему меня не ослепляет. Он бесспорно не так красив, как Уиллуби. И все же в его облике есть что-то гораздо более приятное. Ведь если помнишь, в глазах Уиллуби всегда мелькало нечто такое, что мне не нравилось. Эленор этого не помнила. но миссис Дэшвуд вот продолжала, не дожидаясь ее ответа. А его манеры, то есть манеры полковника, не только нравятся мне несравненно больше, чем когда-нибудь нравились манеры вылуби но я прекрасно знаю, что и для Марианны они гораздо привлекательнее. Это мягкость, это искреннее внимание к другим, это мужественная, природная простота куда ближе ее истинным склонностям, чем живость Уиллуби. столь часто искусственные, столь часто неуместные. Я убеждена, что даже будь у Уиллуби тем, за кого он себя выдавал, Марианна все равно никогда не нашла бы с ним то счастье, какое найдет с полковником бренденом Миссис Дэшвуд умолкла. Ее дочь не вполне с ней согласилась, но возражения ее остались невысказанными, а потому не ранили материнской чувствительности. «В Деллафорде она будет жить неподалеку от меня», добавила миссис Дэшвуд, «даже если я останусь в Бартоне. Но, по всей вероятности, это ведь обширное селение, там, конечно, отыщется небольшой дом или коттедж, в котором мы устроимся не менее удобно, чем в Бартоне». Бедняжка Эллинор. Еще один план водворить ее в Деллафорд. Но она сохранила всю свою твердость. «А его состояние?» Ведь в мои годы все об этом думают, и я, хотя я не знаю и не испытываю желания знать, каково оно на самом деле, тем не менее не сомневаюсь, что оно должно быть прекрасным. Тут их уединение было нарушено, и Эленор удалилась к себе, чтобы на досуге обдумать услышанное, пожелать успеха своему другу и при этом пожелании испытать прилив жалости к вылубе.